Часть вторая. Плохиш. Глава 1 «Дядя Архип, расскажите ту странную историю о Плохише», – попросила Вера, проигнорировав очередной глупый вопрос со стороны Рыжебородова. «Она не так странная, как страшная», – внес свои пояснения Архип Архипович. «Настолько страшная, что со слов Любы из-за нее началось беспробудное пьянство». Улыбнулась Зинаида. Так она и есть. Нервы мои тогда к самому черту в гости отправились. Не выдержал я всего этого. И до сих пор кошмары во сне вижу. Тем более у нас снова вещи странные стали происходить. Люба Николая Тимофеевича видела. И даже поздоровалась. А он уже как 40 лет, может и более, отправился на свидание с прародителями. Произнес Архип Архипович. «Ладно, если бы ты, Архип, кого увидел с сорокоградостной выдержкой, но Люба, женщина не пьющая собираешь, что в голову придет?» Усомнилась ну, в словах Архипа Зинаиду. «Это сейчас она не пьющая стала. Раньше совсем была не против на грудь принять», – произнес Архип Архипович. «Да я помню, но ведь по праздникам дело Архип было», – защищая Любу, ответила Зинаиду. Рыжая борода помалкивала, переводя свой взгляд с веры на бутылку. На нем был одет видавший виды спортивный костюм китайского производства, клетчатая рубашка, на ногах имелись резиновые сапоги, хотя погода в эти дни баловала редким отсутствием осадков. Образ человека с рыжей бородой в спортивных штанах и в резиновых сапогах выглядел довольно комично. Если еще прибавить к этому одуревший от спирта взгляд с непередаваемым выражением лица, то картина станет просто потрясающей. Лицо Рыжебородова в течение минуты принимало сосредоточенный вид. Затем в эту же минуту у него начинали бегать зад вперед глаза, как будто он потерял что-то очень важное. И никак не может вспомнить, где это произошло и как такое могло случиться. В следующий момент Рыжая Борода впадал в состояние надутости, схожее с трехлетним ребенком. Затем все могло пойти. кругу могло и поменяться местами дядя архип вы историю хотели рассказать напомнил вера глядя на архипа архиповича и искоса поглядывая на рыжебородого ухажора. архип архипович посмотрел на зинаиду его взгляд выражал вопрос стоит ли но молчание зинаиды давало ему одобрение и он произнес но налива еще по одной Давно это было. Учился я, кажется, в пятом классе. Наша школа номер четыре располагалась, где сейчас стоит какой-то техноцентр, или как там с пьяный глаз даже не выговоришь. Все ведь как обычно в те годы было. Школа, работа по дому, домашние задания. Совсем немного оставалось у нас времени на игры и тому подобное. От этого и ценили мы каждую свою встречу. Придумывали разные сюжеты для игр. То в путешественников, то в партизан. но ну, в ногу со временем, как говорится. Я уж не помню, почему в тот день Санька и Витька не вышли на улицу. Погода была не очень. Пасмурно, немного ветрено. Иногда мелкие капли холодного дождя. Сентябрь или начало октября. на учебный год точно уж начался. Я послонялся меж дворов. Дома наши за второй линией находились. Сейчас там брошено все. Зачем нас затем выселяли, до сих пор не знаю. Что мне в голову пришло, не помню. Только решил я посмотреть. Не затонул ли наш плод, который мы построили недавно и оставили в огромной луже, а точнее в старом котловании. Ну, пошел на пустырь, где сейчас разрушенная фабрика ударник Может, полчаса там был, может, меньше. Плод наш целый невредимый, на мою радость оказался. Собрался домой идти. Да и пошел уж. Вдруг вижу, человек толстый такой, неприятный, в сером костюме, в шляпе, а на ногах, как и у меня, резиновые сапоги. Лазит он возле кустарников, в метрах ста от меня, озирается по сторонам все время, боится, что увидит его кто-нибудь. У меня такой интриги вся душа в клубок скрутилась. Я притаился и по соседним кустам, как партизан Валька Котик. Все ближе к нему, ближе, пристроился, притаился и наблюдаю за странным субъектом. Ну, сначала ничего, ну, мужик лет за сорок, может, больше, а потом кожа гусиная по мне поползла, сердце в пятки, чуть дышу, а в голове открытие. Сам не знаю откуда, но вижу и понимаю, кто предо мною столь ненастный час на нашем пустыре Глазам не верится, только еще тише лежу к земле, грязный прижавшись. Гляжу, как он что-то достает из кожаного портфеля, и лопатка у него с собой маленькая. Это же он плохиш. Такой, как я его и представлял. Только старый он стал. Но это не может меня обмануть. Точно знаю, что вижу рядом с собой именно его и никого другого. И снова занят он нехорошим делом. Не знаю пока каким. Ну и без этого уже понятно, что вновь затеял он что-то гнусное. Лежу я, пошевелиться боюсь. А он выкопал ямку и в нее железную коробочку серого цвета положил. Закопал все аккуратно. Затем начал следы заметать. Поставил что-то в виде знака. И бурча себе под нос какие-то ругательства, пошатываясь словно пьяный, пошел через пустырь. Я еще тогда подумал... Зачем он идет самой дальней дорогой, когда можно куда ближе выйти? А он двинулся в сторону третьей линии по прямой через весь пустырь. Его спина и голова в серой шляпе мне еще была видна какое-то время. А затем сумрак поглотил его в свое пространство, так как будто и не было его никогда. Я оставался в прежней позе еще минут десять, никак не меньше, и только после этого вылез из своего укрытия. Страшно было, как сейчас чувствую это. На улице еще сильнее похолодало. С неба посыпались мелкие кругляшки то ли снега, то ли града. Только преодолев собственный страх, откопал я эту ямку. А сам подобно ему, по сторонам со страхом озираюсь. Ветер кружит, туча набегает вокруг ней души. Вытащил я коробушку, открыть не могу. Там замочек снаружи, маленький, иностранный. Что делать? Любопытство меня разжигает, страх своё гнёт. Пальцы на руках замёрзли, как будто лютая стужа на улице. Увидел я железяку тяжёлую ржавую. Несколько раз ударил, не получается, соскальзывает мой удар. Давай ещё, чуть не плачу, но в один миг, хоп, я отскочил замочек. Жутко мне, а внутри ордена буржуинские и бумага с печатями. На двух языках составленная ту часть, что на иностранном писана. Я, само собой, прочитать не смог, но вторая часть-то по-нашему. Клятва там оказалась. Всеми силами жизни не жалея, обязается он служить буржуинам. За это ему что-то непонятное полагается. Но только после того, как будет достигнута великая цель, я читаю от страха и еще больше трясусь. Не ошибся я. Сразу понял, кто был рядом со мной. Многое непонятно мне. Глаза сами собой ищут знакомые. А коробки печенья с банкой варенья строчки пляшут. Наконец нашел. От этого еще страшнее стало. Не вымысел все это. А правда. Самая настоящая правда. Совсем темно стало. Понял я, что сильно задержался. В это время мать уже ходит по окрестностям в моих поисках. А отец уже приготовил свой армейский портупей, чтобы меня как следует дома встретить. Не один раз уже такое со мной было. Только что с коробушкой делать, появиться с ней дома, рассказать, показать? Нет, не решился я тогда. Затем понял, что зря не решился, а в тот вечер. Выкопал я другую ямку, перепрятал тайник, оставил свою метку. После этого и пошел домой. Иду, а у самого все внутри сжимается». досташейся на мою долю непостижимой тайны дома все случилось как я предполагал отец молча раза два врезал мне своим ремнем а мать еще в течение часа продолжала читать нотации о поведении и уважении к старшим я ее слушаю а у самого в голове его образ стоит каким он был тогда в те сумрачные годы когда подался служить буржуином никто не знает картинки конечно видели В тонких книжках только не похож он на эти картинки. В тысячу раз гаже он, чем на тех картинках. Вырасти он вырос, только сущность не изменилась. От этого и узнал я его сразу, где он сейчас. Наступила ночь. Я долго не мог уснуть. Не отпускали меня переживания. И тогда я решился на самый важный в жизни шаг. Обдумал все хорошо. Засыпая, старался настроиться. Утром в школе я сообщил о своем открытии при всех одноклассниках. Потребую, чтобы собрался совет дружины с пионер-важатой. Нужно предъявить эту коробушку всем. Откладывать дело в долгий ящик я не собирался. Утром еще раз настроил себя на разговор с нашей пионер-важатой. Если честно, то я ее немного побаился. Или как это лучше сказать. Была она женщина необычная. Лет ей было под сорок. Она в пионерском галстуке. Сама Кореянка, да еще и с сильным косоглазием. Голос присущим ее нации акцентом и импульсивная чересчур. Редко кому она давала договорить, обязательно перебивала и начинала давать советы. А затем настраивать на позитивный пионерский лад. Как будто мы и без нее этого не знали. Сейчас я понимаю, что работа у нее такая была. И она ее по-настоящему любила. Но вот тогда ничего не вышло. «Ты, Архип, понимаешь, все это история с книжки, хорошей книжки, правильной, но на самом деле никого из них сейчас уже не существует. Было это давно, и он в этом времени остался». Отличница по имени Света высказала свое мнение. Пионер-вожатая Цой внимательно ее слушала, посмотрела то на меня, то на Свету. Все остальные сидели тихо и лишь иногда с опаской о чем-то перешептывались. «Но я видел его, и я докажу», – спылил я. «Правильно, пойдем и принесем его коробочку с орденами от буржуев и клятвой!» вступился за меня мой друг Санька Сергеев. «Ребята, послушайте!» После долгого молчания наконец-то вмешался разговор пионер-вожата. «Мы не можем не верить Архипу, тем более он имеет возможность доказать свою правоту. Поэтому я согласен, что нужно доставить эту шкатулку в школу. И если все есть так, как говорит Архип...» то потом мы сообща подумаем, как нам поступить. Но все же я думаю, что здесь дело другое. Если бы он остался в нашей стране, не убежал вместе с буржуинами, то его за прошедшие годы обязательно бы перевоспитали. Ребята, посудите сами. Октябрята, пионеры, комсомольцы, коммунисты. Все бы не оставили его без своего внимания. Да, как он мог его узнать? Столько лет прошло. Подскочил с места Славка Гераськин. «Тем более его живого никто не видел, кроме тех, кто тогда был рядом», — сказала Светка. «Ребята, успокойтесь, я предлагаю завтра после четвертого урока пойти на пустырь и поставить в наших разногласиях точку», — сказала пионер-вожатая Цоя. «Почему я не пошел туда сразу после совета дружины? У меня ведь был целый день, целый бесконечный день». А на следующий день произошла катастрофа. Нас собралось почти 30 человек. Я уже не помню, кто не пошел и по какой причине не пошел, но такие были. И об этом как раз шел разговор, пока мы дружной гурьбой направлялись от школы к пустырю. Видимо, я что-то чувствовал. Иначе как объяснить, что шел я на трясущихся ногах? Может, ответственность давила, нежелание осрамиться перед всем классом, А может, все-таки дурное предчувствие. Как сейчас помню этот злополучный день. Сильно грело появившееся с самого утра солнце. Быстро оно высушило грязь под ногами. Многие ребята сняли себя куртки. Каждый тащил с собой собственный портфель. Оказавшись на пустыре, я понял, что наступил момент, и мне ничего не остается делать, как просто при всех провалиться сквозь землю, На месте, где я закопал коробочку, работали сразу три больших серых бульдозера. Конечно, они все не поместились на крошечном пятачке, где уже исчезла мною вкопанная палка. Но они были рядом и уже переборонили все, что могло быть там. «Там», — сказал я, указав рукой на бульдозер. «Как там? Там стройка, Архип», — сказала пионер-вожата. «Но это было там», — произнес я. Мои одноклассники собрались в тесный круг и пожирали меня глазами. Не стали исключением и мои лучшие друзья Санька и Витька. Пионер-вожатая хотела что-то сказать, но ее опередил поживой дядька, появившийся как черт из табакерки. «Что у тебя за экскурсия? Зачем ты детей сюда привела? Видишь, строительные работы идут!» — кричал он, обращаясь к нашей пионер-вожатой. «Мы уходим, извините!» — растерялась она. «Нетрудно догадаться!» что все смотрели в этот момент на нее и на меня. Я же стоял, опустив свой взгляд в землю. Вот так сюрприз, ничего не понимаю, проговорил дядька и хотел уходить. Но я неожиданно самого себя и всех одноклассников спросил его. Дяденька, скажите, когда началась здесь работа? Мои глаза умоляли его сказать правду. Ведь на меня сейчас смотрели три десятка глаз. Сегодня... «Работа с утра сегодня началась, мальчик. А теперь уходите со стройплощадки!» Назад шли молча. Точнее, помню, что молчал я. Нужно было оправдываться, но я был настолько подавлен, что ничего не мог сказать. Странная история, случившаяся со мной, меня обманывала, выставляла в не самом хорошем виде. Хотя дяденька строители помог мне, но оставался жуткий, неудаляемый ничем осадок. Помню... что когда я уже в одиночестве стоял возле калитки родного дома, я поклялся обязательно отыскать платиша, что бы мне это ни стоило. Он должен быть где-то здесь, рядом. В этом я от чего-то был совершенно уверен. Не знаю, откуда в моем детском мозгу появилась-то уверенность. Может, пионерская целеустремленность двигала мной, наверное, обида, что не смог доказать я свою правду перед всем классом, Но плохишь среди людей, и он совершенно реален. Это я знал точно».